Глава 20. Первая рота, шесть машин, вошла в город, и мы двинулись через него. Шли быстро, и местные сепаратисты подобной наглости не ожидали. Возможно, они подготовили засаду возле казарм гвардейской бригады «Эрмин», но это в стороне от нашего маршрута. Поэтому нас попытались остановить только один раз. На главную улицу выехал автобус, который заблокировал дорогу, И если бы мы остановились, а потом начали выяснять, что происходит, кто знает, может быть, пришлось бы принять бой. Вот только я, замер всего на миг, скинул десантников, развернул башню назад и врезался в преграду. Разумеется, автобус не выдержал. Он опрокинулся на бок, и берсерк, протащив его по дороге, сплющил и прижал к трехэтажному зданию». А затем десантники заметили противника, открыли огонь и расстреляли нескольких вражеских бойцов в гражданской одежде, но с оружием. Они убегали, только далеко не ушли, и бойцы Скеги буквально изрешетили сепаратистов. После чего погрузились на броню и, прибавив скорости, мы продолжили путь. В итоге, чтобы добраться из нашего полевого лагеря до северных окраин Нового Таллина, рота потратила 26 минут. Это очень хорошее время, и мы опередили передовые вражеские части на целых 10 минут. Много это или мало? Если метаться в панике, рвать на себе волосы и кричать, что все командиры-сволочи, которые хотят нас угробить, то мало. А если готовиться к бою, то вполне достаточно. Танковый десант освободил броню и занял оборону. Два отделения прикрыли нас с тыла и заняли оборону в жилых пятиэтажках. Они следили за городом и были готовы встретить вражеских диверсантов, если те вдруг решатся нанести нам удар в спину. А остальные рассредоточились вдоль шоссе того самого Амальфи-Новый Таллин, за который сотый батальон уже дрался с республиканцами. Что же касательно танков, то берсерки выехали непосредственно за городскую черту и встали на свалки. Не самое лучшее место — мусорный полигон, Однако здесь имелись глубокие рвы, и свалка находилась на небольшой возвышенности, в 150 метрах от дороги. Не знаю, какой умник придумал расположить мусорный полигон в этом месте, но как огневая позиция высотка подходила практически идеально. Фары выключили, они нам ни к чему, ибо есть приборы ночного видения. Вокруг тишина, только в городе слышны выстрелы и редкие взрывы. Если бы не вонь, которая все-таки проникала под броню, можно было подумать, что мы где-то в лесу, в своем лагере. Впрочем, про вонь вскоре все забыли, потому что появилась вражеская бронегруппа. Впереди три бронемашины, затем разрыв в 200 метров и танки. Очень много танков. Не менее 25 скоробеев, а за ними бронетранспортеры. Но волнения не было. Совсем. На экране ПНВ танки и бронетранспортеры окрашены в одинаковый зеленый цвет, поэтому они казались игрушечными, и это накладывало на восприятие свой особый отпечаток. Невольно расслабляешься, но я командир, и не мог себе этого позволить. Противника всегда необходимо воспринимать всерьез, и, собравшись, я вышел на связь с комбатом, доложил ему обстановку, а потом вызвал Скеги. «Погран, это 1 один, как слышишь?» «Здесь погран, отозвался командир десанта. «Связь 5 баллов, слышу тебя хорошо. Передовые бронемашины пропусти. Уничтожишь, когда они начнут отступать, как понял. Понял тебя один-один, передовых пропускаю, бью при отходе». «Плюс». Краткая пауза и вызов танковых экипажей. «Всем единицам, это один-один. Бью первым по арьергарду и перекрываю дорогу. Остальным открывать огонь самостоятельно после меня, как поняли». Один за другим командиры танков ответили, что приказ приняли, и я завершил общение. Плюс! В эфире тишина. Бронеколона смещается влево к городу, а передовой дозор резко вырывается вперед. Десантники пропустили разведку, и вражеские танки приблизились еще на 400 метров. «Пожалуй, пора», — решил я и выбрал цель. Башня берсерка слегка повернулась, и в прицеле возник бронетранспортер, Судя по очертаниям, стандартный армейский носорог. Дистанция 1300 метров, вероятность попадания процентов 90. Осколочно-фугасный, я отдал команду стрелку. Барабан заряжания крутанулся, и доклад. Есть. Спуск, выстрел, башня вздрогнула, гильза вылетела за борт, а снаряд улетел в сторону противника и поразил цель. Все привычно, легко и на автомате. Над дорогой взметнулся багровый шар, Бронетранспортер полыхнул, и я сместил прицел влево. Некогда смотреть, как горит носорог. Слишком много у противника брони, и ее надо уничтожать. Вышибать гадов надо, одного за другим, чтобы не осталось у ненавистных республиканцев бронетехники, и они наконец-то выдохлись и остановились. Еще один носорог, выстрел, попадание. На дороге загорается второй костер, и ко мне присоединились остальные берсерки. Словно на полигоне мы били вражескую броню, и противник растерялся. Танки и бронетранспортеры Нордов, сбрасывая мотострелков, заметались по шоссе. Они не видели нас, а мы продолжали. Выстрел за выстрелом. Против бронемашины пехоты — осколочно-фугасные, против танков — бронебойные и кумулятивные. Прошло 2 минуты боя, и на дороге появилась цепочка из горящих факелов — которые давали засветку на приборы ночного видения. Пришлось переключиться на обычные телевизионные системы. Картинка дрогнула и поменялась. Четкости стало больше и факела ярче. Но бронетехнику республиканцев определять сложнее, хотя скоробей и носороги сами себя проявляли. Из-за горящего танка выдвинулся ствол орудия. Бронебойный? Есть! Выстрел! Я попал в уже подбитый танк, И он, резко развернувшись, открыл своего собрата. «Бронебойный! Есть!» Выстрел. Снаряд поразил скоробей, ударил его в башню, и танк покрылся языками пламени. Пауза. Мои танки продолжали стрелять, а я осмотрелся. Возле пятиэтажек, на окраине, горят три бронемашины. Десантники молодцы. Не выпустили вражескую разведку. А на дороге огонь и смерть. Республиканская бронеколонна была уничтожена процентов на 70. Однако противник обнаружил нас, вспышки выстрелов не спрятать, и норды начали отвечать. На свалку обрушились снаряды, которые подкидывали вверх и поджигали кучи мусора. Тут и там, демаскируя нас, разгорались пожары. Вот-вот республиканцы наведут на мусорный полигон артиллерию, и я переключился на общую волну. Внимание, это 1-1. Делай, как я. В атаку! Командирский берсерк начал движение, и остальные танки последовали за мной. Танк скатился с высотки, снес декоративное заграждение, проломился через кустарник, который окружал свалку, и выбрался на шоссе. После чего оказался перед горящими вражескими машинами и пошел на пролом. Многотонный монстр наезжает на охваченный пламенем скоробей, двигатель ревет, удар, и мы скидываем вражеский танк в кювет. Двигаемся дальше, и снова препятствие. Новый удар, и еще один скоробей отлетает. Кругом огонь и дым. Рвется боекомплект республиканских танков и откуда-то с фланга вспышки. По нам стреляют вражеские мотострелки, и я окликаю нового связиста Сашу Веселова. «Веселый, не спать, пулемет! Долби, сволочей!» Заработал Хеймдаль. Трассеры чертят линии и красиво уходят в темноту. Аберсерк тем временем продолжает движение по дороге, и я замечаю, как в темноте пытается скрыться носорог. Бронетранспортер прячется от нас, но раз уж я его обнаружил, ему не уйти. В стволе бронебойный огонь. Снаряд врезается в бронемашину и сминает ее, словно по носорогу ударили огромным молотом. Красиво получилось, никогда раньше такого не видел. И не дай боги самому попасть под такой удар. Следующая цель Я ищу ее и нахожу. На обочине республиканский танк. Целый, но с размотанной гусеницей. Есть кто-то в башне или нет, непонятно. Но рисковать не стоит, и мы бьем кумулятивным. Снаряд прожигает броню и гремит взрыв. Наверняка сдетонировал боезапас. Бросаю взгляд на кормовой экран. Пока все в порядке. Танки моей роты, продолжая уничтожать противника, идут за своим командиром. А на свалку обрушились десятки вражеских ракет. Вовремя мы ушли. Еще бы пару минут, и нас накрыли. Однако республиканцы опоздали. Под ударом только мусорные кучи. «Командир!» — подает голос связист. «Вас вызывает комбат! Соедини!» Щелчок, и в наушниках голос полковника Рекио. один «1, 1 это сотка! Доложи, что у тебя!» «Докладываю! Республиканцев встретил! Ведем бой!» «Предварительные потери противника!» 20 танков скоробей полтора десятка бронетранспортеров на и до двух рот мотопехоты. Потерь нет». «Не преувеличиваешь?» «Никак нет». «Поддержка огнем нужна?» «Пока нет». «Отлично. Работай, один-один. Слушаюсь, сотка». Комбат отключился, только доложил ему, что без потерь, и они появились. Из темноты вылетела управляемая ракета, которая поразила танк капитана Деренга. После чего его берсерк закрутился на месте, окутался дымом и замер. А я засек, откуда вылетел Птур, и съехал с шоссе на поле. Вокруг темнота, а свет позади. Снова включил ПНВ и сразу обнаружил республиканцев. Несколько солдат прятались в яме, и, наверное, они считали, что я их не замечу. Ошибка, и за нее придется заплатить. Разворот, танк наехал на яму, и я напрягся. Мне показалось, что сейчас я услышу крики людей и хруст костей. Но, конечно же, из-за рева двигателя никто и ничего не услышал. Берсерк накрыл нордов и пару раз прокрутился на месте. Все, похоронил ракетчиков. Спустя минуту танк вернулся на дорогу. Берсерк Деренга вышел из строя, погиб стрелок, а остальные получили ранения. Воевать больше не с кем, противник отступил, И пять танков первой роты оттянулись к городу.